Харон думал. Группировка Борг дрылась за Припить отчаянно и полегла вся полностью. Ни одного из них захватить не удалось. Когда Борги чувствовали, что их сознанием пытаются завладеть, они хладнокровно сами вышибали себе мозги. Если же кто-то мешкал с самоубийством и все таки превращался в куклу, его тут же убивали свои же товарищи. Инстинкт убийства мутантов был у красно черных в крови. А еще они были прекрасно обучены и дрались без эмоций и переживаний, Четко, слажено, рационально и погибали также, будто не люди, то были, а боевые роботы. Хорошие из них получились бы солдаты, но не вышло. Больно уж идейными оказались борги, как и их командир, генерал Грачев, который тоже пустил себе пулю в голову. Идиоты, ненормальные, пробормотал Харон, при этом в душе все же, восхищаясь мужеством членов погибшей группировки. Победа далась ему нелегко. Больше половины его кукол погибли в битве за город, а среди оставшихся было много раненых. Конечно, они не чувствовали боли, молча истекая кровью, но суть дела это не меняло. Из боеспособных солдат осталось немного. И если сейчас военные из за кордона решат пробиться к центру зоны, вполне возможно, что у них это может получиться. Харон мечтал возродить свою группировку и как прежде контролировать Припять, Чайце и Саркофаг. но сейчас с тем количеством бойцов, что у него осталось, это было нереально. Поэтому Харон думал, но ничего путного в голову ему не приходило. до тех пор, пока его сознание не коснулось мысль чужая, холодная, словно лед, от которого вдоль позвоночника побежали мурашки. "Здравствуй, предводитель группировки Монумент", прозвучал в черепе Харона бесстрастный голос. "Я вижу твое желание. Ты хочешь, как и прежде, хранить центр зоны тех, кто пытается к нему пробиться. Это достойная цель, и я хочу помочь тебе". У меня есть то, что тебе нужно: сила и куклы. Давай объединим и то, и другое. Тогда вместе мы будем непобедимы. До этого Харон был уверен, что никто не способен ментально проникнуть в его сознание. Многие пытались, В зоне всегда хватало сильных псиоников, мечтающих завладеть монументом. Однако их высушенные головы Наверное, и сейчас висят прибитыми к стене одной из комнат старого ДК Энергетик, куда Харон пока еще не добрался, куклы, зализывали раны, жрали трупы и собирали трофеи, а это требовало времени. Кто ты? послал он мысленный вопрос в кулаки до хруста. Тот, кто вот так запросто влез в его голову на расстояние, мог оказаться сильным противником, с которым следовало считаться. Вдруг Пришел ответ. «Если тебе, конечно, нужна моя дружба или враг, если ты отвергнешь мое предложение. Выбор за тобой. Я ничего о тебе не знаю, уклончиво отозвался Харон. Сейчас он тянул время, пытаясь понять, с кем имеет дело. Может, это просто блеф, попытка сильного вовсюника воспользоваться ситуацией? Ты знаешь меня лучше, чем думаешь, раздалось в его голове. Встретимся возле входа на стадион. Сейчас. Это было похоже на приказ, а Ахорон не любил, когда ему приказывали. Что ж, если неведомый противник решил заманить его в ловушку, он выбрал неудачное место. После победы над боргами, кукла Ахорона в качестве трофеев захватили четыре исправные винтовки СВД, девять по 5.000 горциск и одно КСВК. Замечательный снайперский набор, с помощью которого можно было положить изрядное количество вражьей силы, если таковая сунется в зону поражения. Харон быстро раздал мысленные приказы. Оторвавшись от пожирания трупов семь кукол похватали дефицитное в зоне оружия и побежали на позиции. Трое на мачту освещения, одна на смотровую вышку, находящуюся неподалеку от стадиона, остальные на колесо обозрения. У подножия снайперских точек Харон разместил пулеметчиков, Предосторожность, которой пренебрегли самоуверенные борги. Теперь, если кто-то попытается молниеносным штурмом зачистить снайперов, их встретят. В свое время Харон изрядно заморочился с индивидуальным доступом членов своей группировки к дефицитным штурмовым экзо. У каждого бойца под скальп была вживлена специальная сеточка по которой электроника экзоскелета распознавала, свой собирается напялить дорогущую защиту или чужой. Красные черные не сочли нужным тратиться на такие недешевые примочки, поэтому в их защиту мог улезть каждый желающий. Так что теперь хорона охраняли четыре живых танка, сжимающих в стальных лапах два пулемета, гранатомет и огнемет. Херон поочередно посмотрел глазами каждого из своих снайперов и убедился, что территория вокруг входа на стадион простреливается из семи точек. Удобная эта штука ментальное зрение. Можно по одной куклами управлять, можно всеми разом, а можно дать команду и отключиться на время, будучи уверенным, что послушные солдаты исполнят приказ в точности. А ведь если немного потренироваться, То, похоже, можно добиться, чтобы таким образом управлять целым городом или даже страной. Вот только бойцов маловато. Но с такими способностями не особо сложно набрать новых. Впрочем, прежде чем решать проблемы расширения своей маленькой империи, надо разобраться с той, что возникло не пойми откуда. Предлагая дружбу, на слишком уж ультимативных условиях. Ход на стадион Авангард был изрядно побит пулями временем и выбросами. Однако, несмотря на это, продолжал исправно функционировать в дни проведения боргами боев на арене. Три турникета, спрятанных под бетонным навесом, сохранились ещё с советских времён. А на самом навесе борги соорудили пулемётное гнездо. где сейчас сидела кукла внимательными синими глазами обозревая окрестности, держа палец на спусковом крючке печенега. В общем, с безопасностью все было в порядке, поэтому Харон, сопровождаемый телохранителями, подошел к турникетам в полной уверенности, что сможет справиться с любым противником. Но то, что он увидел на мгновение поколебало его уверенность. С той стороны, где над кривыми деревьями возвышалась бетонная коробка дома быта Юбилейный, приближалось нечто невообразимое. Это был клубок толстых щупалец высотой около трех метров. и в центре этого клубка находилась женщина, похожая, покрытая серебряной краской и раскинувшая руки в стороны, словно для объятия, может, распятая на этой горе омерзительных отростков, несущих ее ко входу на стадион. За клубком, словно пехота за танком, следовали хорошо вооружённые бойцы из группировки наймитов. Их серо-синие комбинезоны сложно было спутать с какими-то другими. Их было немного, но Харон хорошо знал, на что способны наёмники, поэтому не стоило их недооценивать. При этом был у Харона соблазн дать команду стрелкам, как бы ни были хорошо обучены наймиты Берхама. На открытой отлично простреливаемой местности им было не укрыться от снайперского огня. Но Херона смущал этот клубок щупалец, женщины посредине. Ничего подобного он никогда не видел. Жаль, что с гранатометами плохо и минометы боргов оказались бесполезным трофеем, лишенным боезапаса. Поэтому, видимо, придется побеседовать с этой дамочкой или со щупальцами, которые тащат ее ко входу на стадион. верное решение прошелестело у него в голове чужой бесплотный голос думаю мы договоримся о чем договоримся послал харон скупые мысли мы предлагаем тебе править зоной вместе кто это мы и я и мой сын клубок щупалец приблизился настолько что стало возможно различить черты лица женщины которые показались харону знакомыми где же он мог видеть эту девушку похожую на совершенную греческую статую, отлитую из серебра. Ты не узнал меня? Предводитель самой загадочной группировки зоны прозвучал в голове Хароны насмешливый голос. Неужели ты забыл, как смотрел на меня и думал, почему не я? Почему она полюбила этого маленького урода? Конечно, я не красавец, но выгляжу всяко лучше этого шама, от которого постоянно рядит перегаром, словно из гнилой винной бочки. Настя? вырвалась у Харона. "Но что с тобой стало? Я просто стала матерью", раздалось в его голове. "И потеряла того, кого любила. Поэтому сейчас ты можешь занять его место, а также разделить со мной власть над зоной. Что скажешь?" Чего скрывать? Харону нравилась прекрасная валькирия, пришедшая в этот мир из другой вселенной. И мысли такие у него были: хотя он тщательно старался скрывать их да в его кошмарном теле жили вполне человеческие желания но он не давал им волю осознавая насколько его вид ужасен для окружающих сейчас же настя предлагала ему выпустить их наружу дать свободу любить и возможно самому стать любимым но настя ли может ужасный монстр захватил девушку и манипулирует ею ибо сложно поверить, что этот жуткий клубок щупалец ее сын. А между тем он постепенно приближался. Пятьдесят метров, сорок, тридцать. Уже в рассветной полумгле можно было разглядеть широко открытые глаза Насти, горящие прекрасной синевой, такой притягательный, манящей, обещающий. уже не видел хорон кошмарных щупалец за ее спиной, только эти глаза, в которых хотелось утонуть. забыть обо всём, расслабиться и нежиться в плену у давно забытого и чувства. Двадцать метров. Десять. где-то в уголке сознания шевельнулась мысль, что чудовище уже в мёртвой зоне. И не смачет освещение ни со смотровой вышки, снайпером его уже не достать, разве что с колеса обозрения. Но мысль была вялой и какой-то совершенно ненужной, даже непонятно, как она могла появиться. Неужели он и правда собирался стрелять в эту женщину прекрасную, словно сама любовь? «Пять метров. Харон шагнул вперед, бросив оружие и протянув руки навстречу Насти. Его мощное тело сломало турникет снесло словно крепостным тараном, но Харон этого даже не заметил. Его сознание сейчас плавало в нежных и ласковых волнах внезапно нахлынувшего чувства. которого он был лишен все эти долгие годы. И единственное, чего он хотел, это коснуться той, кого он тайной и безответно любил с той самой минуты, когда впервые увидел. И ему это удалось. Сожжённые, но сохранившие чувствительность пальцы коснулись ладони Насти, и Харон поразился, насколько у девушки мягкая и нежная кожа. Впрочем, разве могло быть по-другому? Я люблю тебя, проговорил он, чувствуя, как по его изуродованным щекам текут слезы. Давно забытое ощущение, которое осталось далеко в прошлом. Я тоже тебя люблю, тепло улыбнулась Настя. Она не обманула. Она и правда любила все, что нравилось ее сыну, щупальца которого обвили мощную фигуру хорола с ног до головы и сейчас активно качали из него энергию. В теле бывшего предводителя группировки Монолит черной токсичной крови было немного а вот аномальной энергии, хоть отбавляй. И Настя была счастлива, как может быть счастлива мать, которая сумела найти для своего ребенка необычное и на редкость вкусное лакомство. Бар неподалеку от Новой Шепелечей пользовался дурной славой. Во время Чернобыльской аварии через село прошел Северный след радиоактивного заражения. И теперь в этом районе периодически видели носителей мутантов, получившихся в результате научных опытов с домашним скотом и калифорнийскими червями, которых создали на экспериментальной ферме. Напоминали они куски красно черной плоти, слепленные из фрагментов тел быков, коров и овец, из которых во все стороны торчали белесые зеленоватые черви. толщиной с человеческую ногу. Ясное дело, что питались эти твари исключительно мясом, причем явно предпочитая человечину. И хотя бар охранялся парой пулеметчиков, упакованных в экзоскелеты, популярности это ему не прибавляло. К тому же, поговаривали, что бармен не заморачивается очисткой воды, которую он брал из протекающей неподалеку Припяти. Потому щи и самогон Эмирич шепком Гейгера в этом заведении не рекомендовалось, дабы не портить себе настроение перед обедом. Но троих сталкеров, что сидели за дальним столиком возле стены, все это совершенно не волновало. Они с аппетитом трескали подозрительного вида жаркое, запивая еду мутным квасом, и по их виду было понятно, что их все вполне устраивает. А Берман, маячивший за дубовой стойкой, подозрительно косился на посетителей. Обычно сюда забредали либо зеленые отмычки, не слышавшие о репутации заведения, либо полные отморозки, которым сам черт не брат. На первых эти трое были совершенно не похожи. Значит, или крутые бандиты, или армейцы, решившие, что в зоне заработают больше, чем на государственной службе. И с теми и с другими беды не оберешься, если им что-то не понравится. Причем основания для этого были При воспоминании о продуктах, из которых готовились жарко и квас, у хозяина заведения появлялась легкая тошнота. И теперь бармен прикидывал, как лучше сделать: сразу на всякий случай приказать полимечам завалить гостей или подождать. А вось, обойдётся. Эти сталкеры сами наполовину мутанты, и желудки у многих из них словно биореакторы. переварят любую органику. Оставалось надеяться, что эти из таких Ибо пускать всех посетителей бара на жаркое это уж как то совсем не солидно. Надо хотя бы через одного. Снаружи заведения раздались возмущенные голоса. Кто-то пытался прорваться внутрь, охрана их не пускала. "Кто там?" негромко спросил бармен, нажав неприметную кнопку, замаскированную под пуговицу на воротнике. "Борги", раздалось в левом ухе. а довоята ещё третьего, который весь в кровище и того и гляди, кони двинет. "Это ты сейчас кони двинешь, паскуда?" взревел голос, полной нечеловеческой ярости. "Ну да, ну да, борги за своих товарищей глотки порвут кому угодно и все такое. Слышали, знаем. Пустите", сказал бармен. Боргов он не любил, раньше бы приказал стрелять безотходный вариант... Все, что на трупах, законный хабар отыла клиентам на жаркое. Зона все спишет. В случае чего, не видел никого, не знаю, ничего. Но то раньше, нынче же времена иные. Артефактов в зоне кот наплакал. Соответственно, и клиентов заметно меньше стало. Поэтому приходится бороться за репутацию среди членов основных группировок. Дверь распахнулась, и двое плечистых боргов в знакомых черно красных защитных костюмах, штачили в бар третьего, в полностью черном, от запекшейся крови. Бармен только глянул на мраморно-бледное лицо раненого и сразу все понял. Зря эти кабаны надрывались, не жилец их, кореш. По ходу крови из него вытекло литра три, так что это считай гарантированный труп, который ластами хлопнет в самое ближайшее время. но Борги в это верить отказывались. Хотя не бой сами мертвецов повидали немало на своем веку. Потащили, смахнули стаканы на пол и, выдрузив тело на стойку, уставились на бармена. Вылечить сможешь? прохрипел один из них, лицо которого было изрыто глубокими оспинами, словно ему в рожу мелкой дробью из двустволки в упор хренакнули. Сам так, как думаешь, пожал плечами бармен. У меня ж тут не реанимация полевого госпиталя. Хотя тут полевой вряд ли помог, бы стационарный нужен. И то, сомневаюсь. Пока бармен разглагольствовал, прикидывая, как бы получше отослать этих гамодрилов обратно в зону, хранить без пяти минут покойника, пока отсюда обратно вытащит, она окочурится. рыбой молча полез за пазуху и вытащил оттуда небольшой золотой шарик с яркими цветными пульсирующими нитями. пронизывающими его поверхность. Шарик сверкал, переливался, притягивал взгляд. У бармена отвисла челюсть, по подбородку потекла тягучая капелька. "Это, а, то, что я думаю?" немного жалобно спросил он, придя в себе и вытирая невольные слюни. "Мы достали его из сдвоенного электрода", хрипло произнес Второй Борг, морда которого смахивала на утюг с одним глазом. второй прикрывала черная повязка. При этом погиб один из наших, его просто разорвало молниями. Хранить нечего было. А когда возвращались, нарвались на носителей. Короче, это наш командир отделения. Он нас обоих спас и делал даже не в долге жизни. Он нам как старший брат. Спасешь его это второе сердце твое. Нет? не А нам теперь терять нечего. Размолотим твой людоедский бар в труху и тебя на тех опилках живьем зажарим. Бармен на угрозу не отреагировал. Видал он таких не раз и лихих, и страшных, потрясающих оружием и харизмой. Сейчас все его внимание занимал артефакт, который крайне редко рождается в центральной части мощных электродов. Причем, если кому-то удается извлечь второе сердце из аномалии, золотой цвет артефакта и пульсирующие нити пропадают. А у этого они не исчезли. Бармена аж затрясло при мысли о том, сколько может стоить подобный уник. Это ж можно будет потом вообще не работать. Бросить к чертям крысо-собачьим крысособачьим в бар вместе с его содержимым и горета зона вместе с ним синим пламенем. Вот он, билет в другую жизнь, сверкает, переливается, раскрашивает бликами борговскую ладонь. размерами похожую на малую саперную лопату. Любой бармен, который борежут артефактами, всегда имеет свой неприкосновенный запас. В зоне всякое случается, и самый ценный хабар это собственная жизнь, ради которой тот и создается. Пластырь, например, за который сталкеры и пристрелить могут. научная аптечка, где хранятся дорогущие препараты, созданные на основе даров зоны. Или у особо богатых и везучих Синяя панацея, дарящая излечение от любой хвори или же мучительную смерть это уж кому как повезёт. Сглотнув слюну, бармен хриплом от волнения голосом произнес. "Панацеи у меня нет, но если попробовать..." Он не договорил. Дверь бара распахнулась от мощного пинка, и в помещение вошли трое вольных. У двоих из них в руках были пулеметы, хорошо знакомые хозяину заведения. Третий, по-видимому, командир группы, держал на изготовку вал. Оружие эффективное, но в зоне очень недешевое. "Вот вы где, паскуды", недобро очерёлся командир, поднимая свое дефицитное оружие. Но одноглазый борговец оказался быстрее. В его руке, словно по мановению волшебной палочки, появился пистолет. Злой щёлкнул выстрел, и пуля сорвала ухмылку с лица зеленого вместе с щекой. Вторая пуля прилетела точнее, довершив начатое. Вошла точно глаз, развернулась в черепи и вынесла его заднюю часть вместе с мозгами прямо в лицо четвертого зеленого, заходящего в бар последним. Пулеметчику, стоявшему слева, тоже не повезло. Рибой Борговец полоснул из автомата от бедра, и вольный грохнулся на спину, выпустив в потолок длинную очередь. А вот тот, что стоял справа, не сплоховал. Его пулемет задергался, словно бешеная собака, стремящаяся вырваться из рук, и обоих боргов отбросила на стойку, по которой они и сползли вниз, обильно пачкая ее кровью. Бармен на происходящее, среагировал шустро, выхватил из за стойки компактный израильский Узи и выпустил очередь в пулемётчика. Тот, приняв в себя полмагазина, задергался, словно под током, выронив пулемет, бы и чуть не сбил с ног четвёртого вольного, который как раз вытирал рукавом с лица кровь и мозги командира группы. Видя падающее на него тело зеленый морду протирать перестал, подхватил расстрелянного барменом товарища, выхватил у него из набедренной кобуры пистолет и, прикрываясь раненым как щитом, высадил в бармена весь магазин. Хозяин заведения отлетел назад прямо на стеллаж с бутылками. которые на него и осыпались, разбиваясь друг от друга, и ранее осколками упавшего на пол хозяина заведения. Но тому было уже все равно. Когда у человека две пули в сердце, ему становится совершенно наплевать и на мелкие порезы, и на весь окружающий мир в целом. Выживший зеленый опустил на пол труп товарища и подошел к стойке, на которой все еще лежал бледный как мрамор мёртвый борговец. на груди которого переливался яркими пульсирующими нитями золотой шарик выроненный его товарищем теперь тоже мертвым и валяющимся на полу в луже крови заворожённая цветным мерцанием вольная протянул руку чтобы взять бесценный артефакт и взял но тут же захрипел забулькал попытавшись вздохнуть однако получилось у него это неважно из глубокорой сечёного горла в лёгкие лился не воздух а кровь непригодное для дыхания. Лежащий на настойке бор, которого зеленый счел мертвым, улыбнулся бледными губами. И на этот раз умер по-настоящему. Небольшой нож, до этого спрятанный в рукаве, выпал из его ладони, и вонзился в пол клинком и испачканым кровью последней жертвой его хозяина. Но «Ну, ни хрена себе, выдохнул один из троих сталкеров, сидевших в дальнем практически неосвещённом углу бара. А я еще хотел хипш поднять, что бармен нас усадил за самый голимый стол. Запомни, э -э -э, друг мой клык, — зевнул второй сталкер. Самый лучший столик в любом кабакета, тот, где тебе видно хуже всего. А вот тебе виден весь зал. Кстати, лихо ребята друг друга на ноль помножили. По ходу, завтрак нам теперь оплачивать некому. «Ага, считай его комплиментом за счет заведения", поднимаясь со своего места, сказал третий сталкер с короткой стрижкой, казалось, специально подчёркивающий глубокие залысины на голове, меченый. "Ты откуда?" поинтересовался Клык. "Мы ж не доели еще!» Пойду, посмотрю, что там за блестяшка в руке у Зеленого, за которую он, считай, жизнь отдал", сказал сталкер, которого назвали Меченый. Он подошел к трупу, который только-только перестал сучить ногами, наклонился, рожал еще теплый кулак, забрал золотой шарик и принялся его внимательно рассматривать. "Эно, ну, что там?" нетерпеливо воскликнул второй сталкер. "Призрак, хороша орать! — С видимым удовольствием отдёрнул его клык, явно стё за разъяснение насчет меск в боках, озвученное извысока. Ты, конечно, сталкер, знающий и начитанный, но давно пора понять, что если Меченый захочет чего рассказать, он сделает это без твоих воплей. Проговорив это, Клык повернулся и громко поинтересовался. Меченый, ну реально, нить и ни за яйца клетка. Что там? Артефакт, задумчиво произнёс Меченый. И я совершенно без понятия, что это за арт. Как так? удивился Клык. Ты ж, блин, ученый в институте штаны и просиживал. Ну да, пробурчал призрак. Я хорош орать, а когда сам надрывается, это в порядке вещей. Это называется двойные стандарты, невозмутимо парировал Клык. То, что можно Юпитеру, то нельзя быку. Что бы, блин, уже не на шутку заводясь, прорычал призрак. Древние римские пословицы, пожал плечами Клык. Не один ты начитанный. Хорош собачиться. сказал Меченый, подходя к столику. Я слышал обрывок разговора Борга с барменом. Похоже, это уник из уника, второе сердце, Сдосели нам неизвестными свойствами. Думаю, теперь нам надо добраться до института аномальных зон и хорошенько его изучить. Такой арт может стать колоссальным прорывом в науке. Внезапно его монолог прервал хрип динамика, висевшего под потолком. «Мир нашему общему дому бродяги, сталкеры, и все, кто сейчас меня слышит. Вас приветствует первая в зоне свободная радиостанция. Голос говорившего постоянно прерывался с шумом помех, но разобрать слова было можно. Экстренное сообщение. Группировки Воли больше не существует. Группировки Борг больше нет. База Наимитов уничтожена. Какое-то жуткое порождение зоны убивает все живое на своем пути либо превращает в послушных кукол. которые ловят для него людей. Пока еще не поздно, бегите. Треск усилился, и стало непонятно, то ли это помехи забивают эфир, то ли говоривший вдруг захрипел сильно с надрывом, так как хрипят умирающие. И сколько не вслушивались, сталкеры в этот треск, более ничего разобрать им не удалось. может и потому, что говорить больше было некому. Что это за нафиг? Недоуменно спросил Клык. который от изумления даже перестал жевать и отложил вилку. По ходу или чья то тупая шутка или реально трендет всему, философски заметил призрак. Не шутка это, покачал головой Мечный. Я того парня с Владивостока знаю. Он дурить народ не станет. И чего делать будем? поинтересовался призрак. Мир, спасателей, послушаемся совета твоего знакомого? Упокой его зоны. «Мир пусть американские супергерои спасают, это их работа, невесело усмехнулся Меченый. А нам надо будет просто наш дом от погони вычистить, ведь никто не станет спорить с тем, что зона это место, где мы живем, и без которого нам жизни нет и не будет, забавно хмыкнул Клык. Не, Меченый, ты не подумай, чего я тебя, искренне уважаю. но кажется, ты сейчас какой-то высокопарный бред прогнал. Ты слышал, что тот пацан сказал? Тварь вычистила боргов вольных и наемников, то есть провернула то, что правительство Украины не могло сделать несколько лет. И теперь ты решил, что мы втроем сможем ту паскуду завалить. Редкий случай, когда я с колоком полностью согласен, кивнул призрак. Если все так тухло, имеет смысл свалить из зоны, пока не поздно. А ты уверен, что не поздно? Прищурился Меченый. Если эта тварь так запросто зачистила три самые мощные группировки зоны, то что ей мешает снести на хрен кордоны по на Киев, а после и дальше распространиться по всей стране и далеко за ее пределы? Может, остановить ее сейчас, пока она не набрала настоящую силу? это единственный шанс спасти человечество, кивнул призрак. Похоте ты все таки точно мечешь в те самые супергерои, о которых так иронично отзываешься. Но лично я не собираюсь отправляться на тот свет следом за боргами и всеми остальными, кого она сожрала. Да погоди ты гундеть, поморщился Слэд. Слышь, мечный, ты же не просто так заговорил про то, что тупакость остановить надо. У тебя насчет этого, что план какой-то есть? Не знаю. Задумчиво проговорила Меченый, глядя на сверкающий золотой шарик. Не уверен насчёт плана, но идея одна имеется.